Узкая золотистая тропа петляла вверх и вниз по относительно невысоким склонам, белый конь увозил тройную ношу в зелёную безбрежность леса. На одном из таких холмов Иван Кочуев успел обернуться и заметить меркнувшую вдалеке верхушку памятного столба, после чего вежливо попросил остановить лошадь. «Скорее буря повернет вспять, и буйный ветер успокоит волны, чем конь рыдающей принцессы на скаку остановиться соизволит резко», — высокопарно продекламировал подпрыгивающую самого хвоста Милавеллор. Казак, зажатый между ним и спиной эльфийки, молча просунул свободную руку ей под локоть, сгреб поводья, и рванов на себя рявкнул. «Стоять, сивка белобрысая!» не привыкшая к такому обращению благородное животное взвилась на дыбы и горестно заржав сбросило всех троих в негустую травку. Нюниэль ругаласьдольше прочих, поэтому, пожалуй, на этой особи стоило бы задержать внимание. Итак, ростом не ниже миллевеллера, столь же плоская или скорее сухопарая, уши как положено остренькие, но почему-то красные, словно отварные морковки. Лицо узкое, бледное, с тонким, вечно хлюпающим носом, плюс далеко не девочка, седина на висках и явственные морщинки на шее. Толкинулась, видимо, еще при жизни автора, а уж ругалась, не вытирая слез, в абсолютно не эльфийской манере. — Какого хрена? — Какому дебильному идиоту моча стукнула в голову, и он посмел останавливать моего коня, которого, кстати, я сегодня же кастрирую нафиг, скотину безмозглую. Практически понимаю каждое слово, кривясь от боли в ушибленном боку, приподнялся Иван. А что не понимаю, улавливаю по интонации. Прошу простите, великодушно, но мне очень надо вернуться, забрать одну с ошибкой эмоциональную особу женского пола в камуфляжной наружности. О, так здесь замешана любовь, прозорливо догадалась женщина и легко, вскочив на ноги, ободряюще подмигнула. Я помогу тебе, воин, но мой первый долг беречь жизнь возлюбленного моего, Миловеллер, представь нас. Сиятельная Анинель, рыдающая принцесса, будущая властительница Арт-Дур-Хоума, города в холме, а также всех гор, лесов, рек, страны, эльфов, — с чувством прохрепел так и не поднявшийся с земли отступник. Что, в принципе, не было удивительным. Несчастного здорово наплющило двойной тяжестью. Поэтому молодого человека он представил гораздо проще. — Иван Качуев, казак, негачей, жених и... или любовник. — Что значит «или»? Немного удивилась принцесса. Он ещё не определился, может, вообще передумает. Поднясав остродальчески закатил глаза, показал пожилому эльфу кулак и скромно попросил отвязать их наконец друг от друга. Проблему легко решил один взмах кинжала остроухой властелинницы, после чего Иван поправил фуражку и привстал на цыпочки, определяясь с направлением. На первый взгляд, маячистый стол был Не так уж и далеко, за час вполне можно дотоптить, если не заблудишься. Возьми моего коня, он знает дорогу. Принцесса величественно повела мальчиком в сторону скромненького нужницыя рядом с какуна. Мы с милым другом будем ждать вас здесь. Э. Этот зверёгу меня не сбросит. Сейчас задам параметры. К величайшему изумлению молодого человека, Эльфийка поманила белого жеребца и, обхватив его за шею, что-то быстро зашептала на ухо. Конь слушал, не перебивая. — Скачи, воин! У тебя ровно тридцать шесть минут. На тридцать седьмой мой конь вернется сюда, даже если тебя не будет в седле. Я его запрограммировала! — В сущности... «Вся наша жизнь — большая компьютерная игра в стиле квестанутого Квейка», — задумчиво покачал головой бывший подъясаул, не стал ни с кем спорить, а доверяясь воле Божьей, не коснувшись стремени, вскочил на коня. Благородное животное фыркнуло, зачем-то понюхало казачий сапог и взяло с места в карьер. «А, я забыл! Я же ездить не умею!» «Какой храбрый и самонадеянный мальчик!» Нюниель традиционно всхлипнула, вытерла рукавом набежавшие слезы и помогла Милавеллору встать. — А теперь расскажи мне о нем поподробнее. Какую невинную деву он полетел спасать? Пожилой эль вскорчил такую рожу, словно одно воспоминание профиля. Рахиль вызывал у него зубную боль, колики в животе, устойчивую икоту и шелушение ушей. — Иван Кочуев? — Иван Кочуев? Честно орал минут полторы. Потом заткнулся, потому что при взятии какой-то лужи клацнул зубами, едва не откусив себе язык. Оказалось, что в седле он сидит едва ли неестественнее, чем в кухне на табуретке. Главное — уклоняться от свисающих веток и не пытаться как-то регулировать движение, в частности, тормозить. Конь сам все знает. Поэтому по воде он элегантно держал двумя пальчиками левой руки, спина прямая, грудь колесом — пятки вниз, носки вверх, нос заадран к козырьку. Мысли, первоначально короткие и обрывочные, становились неспешно рассудительными, и их хотелось высказывать вслух, причём громко, чтобы все-все вокруг знали, какой замечательный казак резво скачет по эльфийскому лесу спасать свою возлюбленную. Вот тут стоп, подвиньтесь, извините. В том смысле, что ничего подобного между нами нет и быть не может, даже гипотетически, на уровне вынужденного сосуществования природных антагонистов. И не антисемит, но, если трезво вдуматься, то что нас ждет на элементарно бытовом уровне? Даже не в семейной жизни, а просто при естественном развитии взаимных дружеских симпатий? Ничего хорошего. Расшифровываю поэтапно для тех, кто не уловил сути своими конскими мозгами. «Я не буду грызть мацу, а она смаковать сало». И нельзя есть свинину и сама, а мне не нравится фаршированная щука. Она будет ставить свечи на хануку, а я гулять в ночь перед Рождеством. И никогда не отрастить косу до пояса. И мне тоже вряд ли пойдут пейсы. А за одно предложение дать себя надбрезание. Хм, я ж собственными руками закопаю доброжелателей в грязи их мёртвого моря. Тут какая кляш ему любовь? Иван и Рахиль, казака и еврейка. Израиль и Россия найдите полторы тысячи различий. Но самое смешное, что я сейчас действительно её спасу. И не потому, что так надо, а потому что мне так хочется. Белый конь отлично слышал всё. Возражать не возражал, но и явного одобрения в его фырка не тоже не ощущалось. Лес вообще молчал себе в зелёную тряпочку. Воздух пах чем-то неуловимо рыцарским. Каменный столб приближался с каждым мгновением и бравый подьясаул дважды протёр глаза. Он не сразу поверил, что или кто распят на сером камне столба.